Рука проведения. Соколов любил железную дорогу. Равномерное дрожание вагона, ритмичное постукивание колес на стыках, горьковатый запах дыма, захолустные полустанки с любопытно глазеющими бабами и детьми, переходящий рельсы кондуктор с красным фонарем, таинственно влекущее лицо незнакомки, мелькнувшее в окне встречного поезда, Все это приводило в приятное состояние духа, помогало сосредоточиться на своих мыслях. И на этот раз, взяв по обыкновению отдельное купе в вагоне первого класса, устланное коврами, с душем и прочими удобствами, он стоял у открытого окна. Вечер давно сгустел сумерки, но за дальним лесом уходящий день посылал прощальный привет, ярко и розово светило заря. Путь сыщика лежал в старинный город Смутьянов, Стеньки Разина, Пугачева, Федьки Шелудяка, Вольнодумца Радищева, в город Рыбный и Хлебный, Саратов. Гений Сыска всегда загодя просчитывал все варианты предстоящего дела и неизменно выбирал единственно верный. Но вот уже замелькали предместья Саратова, а Соколов все еще пребывал в нерешительности. В сложном и запутанном деле террористки Марии Школьниковой он никак не мог найти ту нить, держась за которую он придет к успеху. Поезд, подавая короткие гудки, скрипя тормозами Вестенгаузе, лязгая металлическими блинами буферов, закончил свой бег. и два сыщик сошел на перрон, как к нему бросились комиссионеры, загалдели. — Сударь, позвольте вас разместить в России. У нас всегда солидный клиент останавливается. Ваше благородие, врет он все. У них только немцы останавливаются, потому ихняя улица и называется немецкую. А вам, господин Прибывший, самое изящное место в Центральный. Нам скоро электрический свет проведут. Правильно, для того и проводят, чтоб клопов с подручней ловить было. Клопы-то у них со спичечный коробок, чтобы ослепнуть мне. В прошлом годе даже один постоялец ночью в одном из подним сбежал. Испугался, что до дошкелета сожрут. У себя в России мы клопов даже в самом мизере не держим. Соколов зорко выделил из толпы важного бородатого мужика в кучерской шляпе и в синей плисовой рубахе на поиске. Заметив к себе внимание, мужик снял шляпу и вежливо поклонился. — Ваше превосходительство! Сделайте себе наслаждение. Остановитесь в метрополе. До Александровской улицы доставлю вас с бережением. По городу ездить замечательно, а в пригород я больше не ногой. Соколов полюбопытствовал, усаживаясь в легкую рессорную коляску. — Чего так? «Однажды, еще зимой, один подрядил меня за Покровскую слободу ехать. Места там глухие, но с дуру я и попер. А он завез меня к лесочку, а там его дружки-разбойнички уже дожидались. Всю выручку отняли хотели из самого жизни решить, чтоб лошадь забрать. Как вывернулся, не знаю. А куда начальство смотрит?» А начальство это совсем не касается. Всем разбоем заправляет Кузьма Шалаев. Широкий он человек. Когда в городе пропевает добытое, земля под ним качается. Если, к примеру, в карты посадит вас играть, так всего как липку обдерет. Шулер знатный. А недавно по канделябрам в нашем ресторане стрельбу устроил. Имущество на тысячу рублей испортил. Начальники все купленные у него. Делится он с ними. Вот и позволяют куролесить. Соколов поразился мудрости проведения. Кузьма Шалаев был тем самым человеком, который предложил купить скрипку Вениамину Казарину, что стало причиной многих бедствий последнего. Читателю, впрочем, памятна наша предыдущая история. Тебя как зовут? Николай коробка Подряжаю на весь день. Сейчас мы пойдем вместе завтракать в ресторан.